Часто, вернувшись домой после одной из тех длительных и загадочных отлучек, которые вызывали подозрения у его друзей или у тех, кто считал себя таковыми, Дуриан, крадучи, шел наверх в свою бывшую детскую и, отперев дверь ключом, с которым никогда не расставался, подолгу стоял с зеркалом в руках перед портретом. Глядит он отталкивающе и все более стареющее лицо на полотне, то на прекрасное юное лицо в зеркале. Чем разительнее становился контраст между оригиналом и копией, тем острее Дариан наслаждался им. Он все сильнее влюблялся в собственную красоту и все с большей завороженностью наблюдал за разложением своей души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 Он приближал свои белые руки к огрубевшим, распухшим рукам на портрете и, сравнивая их, улыбался. Он издевался над этим обезображенным, немощным телом. Правда, иногда по ночам, когда он лежал без сна в своей благоухающей тонкими духами спальни, Или в грязной коморке подозрительного притона, близ доков, куда он часто ходил, переодетый, и под вымышленным именем Дуриан Грей сокрушался о том, что погубил свою душу и испытывал страдания, тем более мучительные, что они были абсолютно эгоистичными. Но такие минуты случались все реже и реже, жажда жизни впервые пробудившиеся в нем благодаря лорду Генри в тот день, когда они сидели вдвоем в саду их общего друга Хоу-лорда, становилось тем неутолимее, чем настойчивее Дуриан старался утолить ее. Чем больше он узнавал о жизни, тем больше хотел узнать что-то новое. Чем больше он поглощал, тем более ненасытным становился.